Глава третья. Коротко зимний день быстро вянет неяркий закат, тухнут розовые снега, блеснут в последний раз золотом окна домов, алла посветит крыши и колокольни, и ползут на город и реку Сумерки. На дежурство приходит тихон к девяти часам. Вместе с кладовщиком он проверяет пломбы, зевает, готовится к длинной ночи. Растопив в старушке печь, он берет ружье, выходит на улицу и привычно осматривается. Небо черное, чисто, зеленовато горят редкие мелкие звезды. Тихон топчется на освещенном фонарем кругу, смотрит на широкую темную реку. Снег под ногами тихон сверкает, колет глаза, скрипит, пахнет льдом с реки, холодным железом и тулупом. Когда Тихон проходит под фонарем, тень его коротка и плотна. Потом она с каждым шагом удлиняется, толстеет, становится огромной, зыбкой, пропадает где-то на крышах нижних домов. Все кругом, скованное морозом, неподвижно, мертво, только поднимается прямо к черному небу прозрачный дымок из трубы сторожки, бросая на заснеженную крышу склада слабую шевелящуюся тень. Далеко внизу, на набережной, возле пристани и дебаркадеров, горят фонари. Но самих фонарей не видно, а одни редкие светлые пятна на снегу.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 Внезапно из-за елового леска сверху с визгом вылетают маленькие санки. Раскатившись, останавливаются возле фонаря. Тихон вглядывается, узнает, подходя молодого участкового милиционера, лошадь его небольшая, крепкая, с курчавыми седыми боками, сразу опускает голову, задумывается. Милиционер хочет вылезть, даже выставляет ногу в валенке, но почему-то раздумывает, бросает вожжи, снимает варежку, лезет, отвалясь в карман за папиросами, «Здорово, Тихон Егорович, бодро, звучно, нажимая на че говорит он. «Происшествий не было?» «Какие у меня происшествия?» — с усмешкой отвечает Тихон. «Ну, не скажи. Этого у нас хватает. Значительно, с удовольствием», — говорит милиционер. «Вот хоть бы сейчас...» — он замолкает, прикуривая. Потом выпускает вверх целое облако дыма и пара и сплевывает. «Как раз и еду с одного дела». «Ну, откуда это?» «С Бондарева». — Парни зарезали одного, механика. — Девять ран! Ножиком пирочинным пырял сука. Насмерть — На смерть! огорченно спрашивает Тихон. — Живой пока. Бредит, смехота одна слушать. — А этого поймали? — Живо интересуется Тихон. — Взяли. — В сельсовете сидит. Завтра с утра машину пошлем. — Ловко, — помолчав, — говорит Тихон. — Как же это у них? — Из-за девки. Милиционер морщится, надевает варежку. — Девка там у них есть, красивая, — говорят, — так вот из-за нее. Что ж ему теперь, Энтому-то? Да уж не помилуем. Жив останется, лет десять дадут, а помрет к стенке, согласно указа. М да, Тихон переступает с ноги на ногу, поправляет ружье, снег под ним скрипит. А все из-за бабы. Сколько из-за ней народище гибнет, уму непостижимо. — Ну нет, не скажи, — радостно возражает милиционер. И садиться поудобнее, не скажи. Дурость собственная, распущенность и все. А баба для нашей жизни. Я вот женился. Но, — перебивает Тихон, — я и то слышу, женился давно. Две недели, третья пойдет. С приданом. Какое сирота! Вот погоди, премию получу за то дело, помнишь? Свадьбу сыграем. Я тебя, Тихон Егорович, давно хотел спросить. Нарушенную крюку дал, заехал. Не будешь ли посаженным отцом и все такое?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 Я с мороза заколенею, аж в носу слипнется, да? Она мне сейчас шинель сумает. сымает. Сымает, говорю, шинель. Голос его звенет восторгом, он растягивает, повторяет слова. Стремясь продлить удовольствие от собственного рассказа, шинель он выговаривает, как шинель. Подает умыться, ласкается, щекотит. Мельционер смеется, не в силах больше рассказывать. Тихон тоже ухмыляется, но слегка пренебрежительно. Хрустит валенками, тянет носом. В санях набита сена. Прядями свешивается ног полозьем, волочит с по концы пряди белые. В морозном воздухе нежно пахнет летом. Вот так и живем, а ты говоришь, баба, сипловато заканчивает милиционер и покашливает, глядя на далекое зарево огней над строящейся плотиной. Строят все, уже другим будничным голосом замечает он. Народу понаехало. Вот бы у нас такое подобное начали. Воров больше станет, — улыбаясь, замечает Тихон. «Эх, Тихон Егорч, не в этом дело!» Милиционер нагибается, подбирает вожжи. «Воров мы повыловили!» «А жизнь пошла бы веселее!» «Ну, поехал!» «А на свадьбу я, значит, на тебя надеюсь!» Он поправляет кобуру пистолета, сморкается по очереди на ту и другую сторону необыкновенно сильным и резким звуком, дергает вожжи. Застоявшаяся замерзшая лошадь с мохнатой из индивелой мордой обрадовано трогает, стеклянно стреляют примерзшие полозья, слышится тонкий затихающий виск саней и хрусткое «жик-жик-жик» под копытами лошади. Милиционер едет, так и не убрав ноги, нога торчит из саней, чертит пяткой снег на обочине дороги. Тихон снова принимается расхаживать под фонарем, думая о молодой жене милиционера, усмехаясь, поглядывая вниз на город, останавливаясь и прислушиваясь, Скоро он зябнет и, похлопывая рукавицами, идет в старушку пить чай.